Глава 33. После скромной и задумчивой Софьи ехать с Елизаветой было не то чтобы некомфортно, но странно. Женщина тридцати с хвостиком лет, как выразилась она о себе, вела себя словно шестнадцатилетняя. Искренне восхищалась мелочами, ухала, как сова от рассказов Саше о пансионате, а потом и вовсе хохотала, когда Саша рассказала о Елене и о том, Как девочки поменяли ее поведение. Мальчик, в отличие от матери, был тихий и задумчивый. Он всю дорогу читал книгу, долго и внимательно слушал Макарча в кабине паровоза и сам напомнил матери, что пора бы отстать от девушки и пойти спать. Саша долго перед сном думала о Елизавете, которая перевернет их тихую и размеренную жизнь с ног на оглу. А когда она вспоминала Ивана, мальчика, которому и правда оказалось шесть лет, то все больше он ей напоминал кое-кого жившего, как сыч со своими книгами, размеренной и аккуратной жизнью. Иван, не спрашивая, бросился помогать ребятам с разгрузкой, потом попробовал самостоятельно вынести их с матушкой чемоданы, пока она неугомонно щебетала о воздухе и прекрасной природе, медленно допивая чай и не думая о том, что коляска уже ждет их, а саша в пальто с кюлем стоит на платформе вы не злитесь на нее она на самом деле очень добрая только заполошная когда не надо тихо прошептал иван неохотно отдав тяжеленный чемодан мужчине приехавшему встретить хозяйку и новую учительницу я не злюсь дорогой ты молодец кому то нужно быть серьезным ответил иван и саша с трудом сдержалась чтобы не рассмеяться. Выходило у него это как-то по-киношному, как в старых послевоенных фильмах. «Иван, надеюсь, мне не придется за тебя краснеть». Елизавета, наконец, выбралась из вагона, медленно шагала. Она вдыхала воздух и, прикрыв глаза, бормотала, что этот аромат прекрасен, как сливочный кисель. «Я тоже надеюсь», — прошептал Иван, но Саша услышала и положила свою руку на его плечо. «Не переживай, Вань», — «Ты не в ответе за других людей. Привыкай думать иначе, ведь эта матушка должна заботиться о тебе, а не ты о ней», прошептала в ответ Саша, уверена, что безумолку болтающая Лиза слышит только себя. Иван в первый же день стал любимцем не только домашних, но и девушек, которые через неделю должны были уехать. И теперь еще глубже переживали скорый отъезд. «Иван, ты просто обязан пойти с нами на танцы», — после купания заявила Айгуль вынуть его из воды смогли лишь обещанием, что вечером при звездном небе они снова разрешат ему залезть в воду. «Думаю, это лишнее. В десять часов я читаю матушке книгу». Начал было он, но Елена перебила, как всегда, не дослушав. «Она и сама почитает. Не ты должен укладывать ее. Да и мы заканчиваем танцевать в девять, а потом идем купаться. У тебя уйма времени на эти твои укладывания». «Ты права». «Но она ничего не сможет без меня», — заявил мальчик. А Саша все больше боялась следующего дня, когда при прогулке Лаврентич услышит ее незамолкающую замолкающую, ни на секунду речь новой учительницы и вовсе откажет Саша от дома. За столом Дарья словно помолодела лет на десять, суетясь с Иваном, словно тот сам и ложку держать не мог. То Драников ему подложит, то сметаны подольет. А тот ел молча, благодарно кивая головой, за лишнюю порцию киселя и тайком от всех переданные ему конфету. Степанида Ильинишна с горящими глазами уговаривала Елизавету переселить мальчика в ее крыло, чтобы Дарья заботилась о нем, а вылезонька могли бы заниматься девочками. Матушка, похоже, поплыла, не равен час, и с меня начнет требовать внуков. Это хорошо, что здесь появился Иван. «Первое время побудет отвлекающим фактором», — подумала Саша и решила поработать, пока девушки знакомятся с новой учительницей, пообещавшей показать им все, что умеет. Листы с данными на новых девушек уже лежали на столе в кабинете. Василий своими словами описал, кто они, кто их родители и возможность того, что кто-то из них может оказаться тем самым разведчиком. Саша внимательно прочитала все десять, но ничего особенного не нашла. С этой группой у нее получится выдать всем зарплату, докупить все необходимое и даже останется хорошая сумма прибыли. А после того, как пять первых девушек вернутся домой, пансионат и вовсе станет местом паломничества золотой молодежи. Убрав листы в большой отцовский сейф, она закрыла его и поднялась в зал, чтобы посмотреть, чем все занимаются. Теперь в сейфе хранились все документы ее и матушки, деньги, а также карточки на каждую гостью, которую она велела вести Василию. «И вышли воды из берегов Большого моря, и суши остались лишь части гор», — каким-то не своим голосом читал Иван. Девушки сидели на одеялах, расстеленных на полу. Кто-то лежал на боку, подставив кулак под голову, А Лизонька сидела за роялем и аккомпанировала сыну, создавая еще более гнетущую обстановку к роману. Саша обратил внимание на то, как все внимательно слушают, а Айгули вовсе прикрыла ладонью лицо от ужаса. «Да, надо присмотреться к этой семейке», — тихо сказала Саша, выйдя в коридор. «Санна Прохоровна! Санна!» полушептала, полукричала Авдотья с первого этажа, когда увидела на лестнице Сашу. «Тихо ты, Авдотья, видишь, ведь я иду!» Приложив палец к губам, ответила Саша и поторопилась спуститься, чтобы та прекратила нервничать. «Что случилось? Пожар?» «Нет, Бог уберег. Нам тут этого не надо!» Перекрестившись, ответила испуганная Сашиными предположениями женщина. «Гости к вам! Гости, понимаете?» Она почти схватила Сашу за рукав, Но та успела увернуться и зыркнула на Авдотью. «Кто там? Откуда?» «На поезде утром приехали мы. Дороги больше нет». И только когда сама она проговорила все это, поняла, почему Авдотья так перепугана. Никогда в Пятигории не было нежданных гостей. «Не знаю. Требуют хозяйку». «Требуют? Так их несколько». Саша почувствовала, как сердце заколотилось. «Двое мужчин, и один с ними, вроде как помощник или слуга», шептала Авдотья, все больше округляя глаза. «Василий в доме? А Иван с мужиками где?» быстро вспомнила Саша всех мужчин, что сейчас были в поместье. «Василий к Лаврентичу ушел, а мужики на конном дворе». «Беги за ними, и Василия тоже веди». «Где твои гости?» Саша смотрелась в пустой гостиной. «Так это я велела на улице ждать». Так и сказала, мол, хозяйка приказала никого не впускать без ее ведома. Авдотья удивленно зыркнула на Сашу. «Оденься и иди, приведи Василия. Остальные пусть у дома будут, мало ли что». Саша подошла к двери и, натянув улыбку, дернула ручку. Мимо проскользнула накинувшая на плечи огромную шаль Авдотья. На широкой дорожке, ведущей к источникам от центрального входа, и правда стояли трое мужчин. Все высокие, бородатые, с большими рюкзаками за плечами. На ногах у них были валенки, а на поясах висели сплетенные из лозы подносы, как сначала назвала их Саша, но потом поняла, что это снегоступы. «Добрый день!» — упавшим голосом поздоровалась она. «Кто вы? И как сюда дошли?» Поинтересовалась она, переводя взгляд с одной из индивелой бороды на другую, остановилась на темных, почти черных, как смородина, глазах. Даже сквозь завьюженную бороду на пол лица Саша поняла, что мужчина смеется.